При этих словах у Малдо сделалось такое трагическое лицо, что я поневоле стал ждать продолжения, и он ей совершенно не понравился. И, кстати, понятия не имел, как его в таком случае утешать, потому что дворец «Ста чудес» – любимая детище Малдо Йоза. Смысл всей его жизни и ее главная цель, уже практически достигнутая – И, объективно говоря, действительно шедевр архитектуры, способный одним своим видом потрясти даже привыкших к чудесам у гуланцев. Постройка состоит из сотни красивейших корпусов, самых немыслимых очертаний, соединенных в один великолепный ансамбль. И выглядит как мираж, немыслимый, невозможный, а все-таки овеществленный человеческой волей. Ну и магией, сто какой-то там ступени, куда ж без нее. В общем, неважно. Не о самом дворце сейчас речь, а о том, что если бы я вдруг захотел причинить Малду немыслимые душевные страдания, я бы просто снисходительно обругал этот шедевр, и цель была бы достигнута. А ведь я не его любимая девушка, и даже не какой-нибудь авторитет в области архитектуры. Просто дворец ста чудес, его самое уязвимое место, по крайней мере сейчас, пока Малда не завершил работу и не увлекся чем-нибудь другим». «Эй!» — улыбнулся Малдо. «Ты что, решил, будто Иш обругала дворец и разбила мне сердце? Не дождёшься. Во-первых, если бы это было так, я бы сейчас не с тобой разговаривал, а валялся пьяным в каком-нибудь тёмном подвале и рыдал от злости. А во-вторых, я её туда не хвастаться повёз, а работать. Мы сразу, как только познакомились, договорились, что Иш вспомнит для меня какой-нибудь приятный эпизод своего детства». «Такую удачу нельзя упускать. Я вообще не особо надеялся, что смогу найти человека, бывавшего в Урдере, и способного вспомнить хоть что-нибудь интересное. И тут вдруг появляется свет Саллари. Сразу четверо коренных урдерцев. Кого хочешь, того и проси о помощи. Я начал с Иш. По многим причинам, не только по личным. Она же еще совсем юная, почти подросток. Значит, воспоминания детства пока свежи». а у меня комнат с детскими воспоминаниями вообще нет. Это была бы первой. Была бы? Хочешь сказать, ничего не получилось? Вот именно. Ничего. И это очень странно. Я уже столько раз это делал, не мог же вот так раз и утратить мастерство. Давай по порядку, попросил я. Пока ни хрена не понятно. Ну, ты же помнишь, как я работаю с внутренними помещениями? Такое поди забудь. Штука в том, что в каждом из внутренних помещений Дворца Ста Чудес посетитель ждет восхитительное наваждение, позволяющее ненадолго оказаться в чужой стране и посмотреть на ее глазами местного жителя или путешественника, смотря кого Малдо уговорил вспомнить соответствующий эпизод своей жизни. Чтобы превратить воспоминания в наваждение, Малдо приходится потрудиться. Насколько я помню, он использует какие-то секретные приемы мастеров совершенных снов, заклинание визуализирующие фантазии, какую-то загадочную формулу вечности из арсенала древних строителей и волшебный порошок Келькруальшат, который приводит бодрствующего человека в состояние приятной полудремы. Не уверен, что хоть когда-нибудь пойму, как все это работает, но оно работает. Факт. И впечатления, которые я получил от посещения уже готовых комнат Дворца Ста Чудес, были, пожалуй, посильнее впечатлений, оставшихся у меня от настоящих путешествий. Такова сила искусства. Но сейчас не о моих впечатлениях, а о технологии создания наваждений Дворца Ста Чудес. Воспоминания, заклинания, волшебный порошок. И воспоминания, конечно, самое главное. Без него колдуй, не колдуй, ничего не выйдет. поэтому Малдо все время находится в поиске уроженцев каких-нибудь удивительных мест и свидетелей различных необычайных зрелищ. Из меня по дружбе уже три воспоминания выколотил. А сколько народу мне пришлось уговаривать поучаствовать в его работе, вспомнить страшно. И это только начало. Почти три четверти помещений дворца «Ста чудес» еще пустуют, и одним темным магистром ведомо, каким наваждением предстоит там поселиться. В общем, совершенно неудивительно, что Малдо при первой же возможности припахал Иш. Чувствуй чувствами, а дело прежде всего. Удивительно другое. Как у них могло не получиться? Технология у Малдо, хвала магистрам, отработанная. Впрочем, насколько я знаю, у него и в самом начале сбоев не было. Все-таки гений. «Ее воспоминания не проявились от заклинаний», — сказал Малдо. «Неплохо проявились». «А вообще ничего не произошло, как будто я с дуру решил прочитать заклинание в пустой комнате, где никого, кроме меня, нет. Мне, ты знаешь, попадались разные люди, в том числе совершенно неспособные сосредоточиться на воспоминании Тот же сэр Манго Мелифаро. А ведь как я на него рассчитывал? Думал, он мне сейчас половину дворца оформить поможет, а он постоянно перескакивает с одного эпизода на другой... и оперирует не столько образами, сколько словами, как будто вспоминает не сами путешествия, а свои статьи для энциклопедии, которые там писал. И в итоге получается такая каша, что лучше ее никому не показывать, никакого удовольствия и впечатления, как от сумбурного сна. «Надо же, как не повезло», — огорчился я. «Да», — вздохнул Малдо, — «и не только с ним. Прежде мне в голову не приходилось, что люди настолько по-разному устроены». и что далеко не все воспоминания можно сделать общим достоянием, я не знал. Но, понимаешь, как бы рассеян и равнодушен к собственным впечатлениям ни был человек, какой-то результат все равно проявляется. Проблема может возникнуть только с качеством навождения, а не с его наличием. И тут вдруг... вот так. Вообще ничего. Как будто сама Иш мне мерещится». Я её даже потрогал, чтобы убедиться. На ощупь всё было в порядке. Живая, тёплая, есть. Я совершенно растерялся. Но Иш, конечно, ничего не сказал. Зачем её зря огорчать? Поблагодарил за помощь и отвёз домой. А сам тут же помчался в порт за другим свидетелем. Вцепился в первого попавшегося ташерского матроса. Целую корону ему за труды посулил. Просто хотел убедиться, что не разучился работать. «Ну и как?» «Да вроде не разучился. На самом деле даже как-то неожиданно хорошо получилось. Жаркий летний день на побережье, белый песок, сладкое вино, разбавленное морской водой. Ничего особенного, но отличная атмосфера, так что, наверное, оставлю эту комнату как есть. Не буду ничего добавлять». «Ясно», — кивнул я. «Тебе ясно?» — обрадовался Малдо. «Только что проблема не в твоем мастерстве, как и у меломорья». «А что случилось с Меломори?» «Тоже ничего непоправимого. Не смогла взять след, думала, всё пропало, внезапно утратила дар. Но проверка показала, что он на месте. Только ты её пока не дёргай. Она в связи с этим происшествием проспорила мне сто корон. И теперь зла на весь мир». «Спасибо, что предупредил. Я сейчас к кому угодно с жалобами приставать готов. И Меломори была вторая в списке, сразу после тебя. С ней можно просто отлично напиться в трудную минуту». Так, чтобы потом не было стыдно вспоминать. По-моему, именно по этому пункту старая аристократия выгодно отличается от всех остальных нас. Их же с детства учат красиво пьянеть и оказывать соответствующее положительное влияние на других участников процесса. Но нет так нет. Он выглядел таким потерянным, что я усилием воли включил в себе умеренно безмозглого оптимиста и бодро сказал, «Да незачем тебе напиваться». «Нет никаких трудных минут. Уверен с Иш все в полном порядке. Просто она вот такая. Ну или он такой. Ребенок, дарованный Великим Крайним Морем. Так это в Ордере называется. Ты же сам видел, как Иш попробовала иллюзорную еду, наколдованную для базилио, и ощутила ее вкус. Наверное, на самом деле она тоже овеществленная иллюзия. Только поплотней. И ест нормально, и в сердце мира ей безвылазно сидеть не обязательно. Гораздо более удобный для жизни вариант. А что воспоминания недостаточно плотные, так у всех свои недостатки. Подумаешь, беда. — Как Базилио? — переспросил Малдо. И с облегчением улыбнулся. — Ой, слушай, ну тогда вообще никаких проблем. И сразу понятно, почему она вечно превращается. Спасибо, ты здорово объяснил. — Давай руку, отведу тебя на удивительную улицу. — предложил я. Малдо нетерпеливо кивнул. Все сомнения и тревоги уже благополучно вылетели из его головы. Мне бы так.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 «Не знаю, чем ты сейчас занимаешься, но бросай всё и дуй ко мне. Через полчаса мы обедаем с новым послом Чингайской империи». «Часу-часу не легче».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 «И о чём мы будем разговаривать после того, как она мне понравится?» Флегматично осведомился я. «Эй, что с тобой, Макс?» — встревожился Джуфин. «Мы расстались всего пару часов назад, и в тот момент у тебя на плечах ещё была голова. Не идеальная, конечно, но вполне неплохая. В ней даже происходили какие-то мыслительные процессы». «Правда, что ли?» «Точно тебе говорю. Куда ты её подевал?»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 «Рад, что мир сумел угодить тебе своими очертаниями. А ты эту красоту хоть раз внимательно разглядывал? Надписи читал? Помнишь, с какими государствами граничит Чангайская империя?» «И тут до меня, наконец, дошло. Дырку надо мной в небе три хвоста в зубы. У них же там урдер совсем рядом, поэтому...» «Хвала магистрам нашло», — ухмыльнулся Джуффин. «Но нам повезло гораздо больше, чем ты можешь представить. Четвёртый любимый муж госпожи посла — Урдерец. Говорят, редкостный красавчик. Впрочем, я не видел, она его с собой не привезла. Зато, будь уверен, благодаря ему леди Мариенна знает о бурдере больше, чем все наши справочники вместе взятые». «Четвёртый любимый муж?» — переспросил я. «Это как понимать?»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 Так, погодим я хочу разобраться. Если, допустим, у меня уже есть 18 жен, и я хочу завести 19-ю, а у нее при этом имеется муж, никого это обстоятельство не смутит, и мы спокойно поженимся? Совершенно верно. С лишь поправка, что вряд ли у твоей избранницы будет всего один муж. Настолько одинокую женщину в Чингайе еще поди, отыщи. Но вашему браку ее семейное положение совершенно не помешает.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 «Седьмой муж пятой жены старшего сына, третьего мужа вашей собственной тетки. Поэтому вместо того, чтобы хвататься за нож, ты и вежливо говоришь ему, «Чего пялишься, скотина?»» а Он деликатно отвечает, «Тебя забыл спросить, урод». Даже топор из-за при этом не вынув. «Какие прекрасные, душевные люди, оказывается, живут в Чингайской империи», — вздохнул я. «Хей, а ты точно уверен, что я нужен тебе на этом обеде?»